Рассказывает Алена Сапрыкина. Когда застаю процесс умирания, каждый раз думаю, а как буду умирать я? Вот Людмила Викторовна, к примеру, до самого конца упрямо ест. Уже почти не дышит, но открывает рот, чтобы ее кормили. Бедная юность, послевоенный голод оставили глубокие борозды в ней. Это мои догадки. Хотя, насколько я поняла из ее рассказов, большая часть жизни все же прошла в достатке. Людмиле Викторовне 91 год. Мне она всегда казалась стальной и несгибаемой. Умирает она также стойко и спокойно. Получается, перед смертью остается то, что тверже всего в нас сидит? Надеюсь, от меня останется что-то не сильно поганое.